Глава 43. Я бегом вернулся домой, оседлал бы тей и поскакал быстрее, чем когда-либо за последние годы по Флит-стрит, мимо Чаринг-Кросс, Квайт-Холл. Прохожие останавливались и смотрели мне вслед, а двоим пришлось отпрыгнуть, чтобы не угодить под копыта. Мне бы надо было прихватить с собой Барака, но Джуанн сказала, что он всё ещё ходит по улицам, разыскивая Тамазин. У моей домоправительницы был печальный вид, эти двое ей очень нравились. Я сумел убедить стражу Уайт-холла в том, что моё дело не терпит отлагательств. С утра Харснет находился на рабочем месте, а потом отъехал в Чартер-хаус. Меня провели в его кабинет, а за ним послали человека. Слуга разжёг камин с любопытством глядя, как я мерию комнату шагами. Мне казалось, что ожидание длится целую вечность. Всё это время я гадал, какие новые ужасы может придумать Кантрел. Моей первой мыслью было взять с собой барок и нагрянуть прямиком к нему в лачугу, но даже если бы барок находился сейчас дома, он всё равно был бы не полностью дейспособен, поскольку не успел оправиться от полученных травм. Тогда я подумал, что можно взять с собой Филиппа Ора, но не хотел оставлять Джоанны мальчика без защиты. А для выполнения моего замысла требовались как минимум двое Наконец уже после полудня в кабинет вошёл Харснет. Он выглядел до смерти уставшим. При его появлении я с болезненной гримасой поднялся из кресла за его столом. Что случилось, Маттио, настороженно спросил он. Надеюсь, не очередное убийство? Нет. На его лице отразилось облегчение. Приношу извинения за то, что заставил вас вернуться. В Чартер-хаусе возникла серьёзная проблема, стал рассказывать Корнер. Инженер починил механизм поворотного колеса, открывающего сливные ворота, но за воротами скопилось столько воды, что он боится, как бы при попытке открыть ворота её напор не снёс бы их с петель. Тогда будут затоплены подвалы всех домов на Charterhouse Square, включая дом Кэтрин Парр. Он посмотрел в окно. День был солнечным и ясным, на что я даже не обратил внимания. Мне кажется, я знаю, кто убийца. сказал я. Харснет молча воззрился на меня. Я рассказал про работу, которую Кантрел старший и его сын выполнили в домах Роджера и Яррингтона. Корнер слушал, не перебивая, а когда я закончил, долго стоял задумавшись. Мы должны действовать немедленно, грегори поторопил я. Но как же глаза Кантрела, ведь он наполовину слепой. Мы видели его, кроме того, когда кладовые охранник, он вовсе не выходит из дома. А что если с его глазами всё не так плохо, как он говорит? Человек может иметь слишком слабое зрение, чтобы прочитать наклейку на флаконе с лекарством, но этого вполне ему достаточно, чтобы убивать. И можно ли придумать лучшее прикрытие, чем объявить себя наполовину слепым? За толстыми линзами очков прятаться удобнее всего. Он никогда не пускает охранников в дом, и поэтому мог отлучаться без его ведома. И он знал Локли, задумчиво сказал Харснат. и Годдерда. А теперь нам стало известно, что он побывал в домах Роджера Элиарда и преподобного Ярингтона. Когда же он посещал реформаторскую секту, в которую входил его отец, то мог слышать о других людях, отошедших от этих воззрений. Вестминстер всего лишь в шаге от нас, напомнил я. Мне известно, где живут констебли. В голосе Харсната появилась решимость. Я вызову двух или трёх и мы сейчас же отправимся туда пока он не нанес новый удар. Вы думаете, он это сделает? Я всегда так думал. Мастер Харснет согласен. Дьявол слишком крепко держит его в своих лапах и не отпустит просто так. Мы быстро дошли до Вестминстера. Я сгорал от нетерпения, стоя под высокой колокольней на оживлённой площади и ожидая, пока Харснет найдёт констебля. Наконец он появился в сопровождении трёх крепких молодых людей в форме и с оружием. Вестминстер был беспокойным местом, и в констебле здесь брали молодых и сильных. Харснет сообщил констеблем, что нужно задержать подозреваемого в убийстве и предупредил, что преступник очень опасен. Мы отправились на монастырский двор. При виде констеблей небольшая стайка проституток, щебетавших друг с другом у ворот, мгновенно упархнула. Гарснет занёс руку, чтобы постучать в дверь Кантрела, но я остановил его. Нет. Оставьте двух человек здесь, а мы обойдём дом и сначала поговорим с охранником. Хорошо? Давайте так и поступим. Мы двинулись по грязному, узкому проходу, огибавшему дом. Наши шаги эхом отражались от стен. Констебль толчком открыл ворота, ведущие во двор Кантрела. Он был пуст. Дверь маленького сарая закрыта. Мы с Харснетомом подошли к трухлявому заднему окну дома и заглянули внутрь. Запущенная гостиная, представшая нашим взорам, тоже была безлюдна. Тем временем констебль распахнул дверь сарая. Заглянув внутрь, он не удержался от смеха. Мы подошли к нему и увидели охранника Кантрела, вальготно раскинувшегося на охапке грязной соломы. Мужчина громко храпел и по всей видимости был мертвецки пьян. Подиом, петушок пропел давно, громко и весело проговорил констебль и пнул спящего носком сапога. Тот пошевелился, сонно застонал и открыл глаза. Харснет, склонившись над нарушителем дисциплины, впирился в него яростным взглядом. "Значит, вот как вы выполняете свой долг", с ненавистью прошептал он. "Архиепископу будет доложено об этом". Охранник с видимым усилием заставил себя сесть. Я услышал капающий звук и повернул голову. Увидел в углу сарая бочонок. Он был наполовину полон пивом. Он позаботился о том, чтобы у охранника появилось искушение, перед которым тот не смог бы устоять, констатировал я. «Где он?» — ревкнул Харснет. «Где Кантрел? Он в доме?» «А я не знаю!» — промычал опростоволосившийся охранник. Он не пускает меня внутрь, сэр, и заставляет постоянно находиться здесь. Он вообще какой-то ненормальный, с надутым видом добавил он. Ты даже не представляешь, насколько ты близок к кистине, болван, пробурчал Харснет и отвернулся. Идёмте в дом. Церемониицы мы не стали. По знаку Харснета констебль в дребезги разбил недавно подчинённое окно, и один за другим мы забрались внутрь. Пьяный охранник остался во дворе и наблюдал за нами. На лице его было написано отчаяние, поскольку он понимал, что вероятнее всего остался без работы. В доме нас встретила тишина. "У меня такое чувство, будто я снова оказался в доме Годдерда", прошептал Харснет. "Я увидел в углу окровавленную палку, которой Кантрил Якоба ударил нападавшего на него незнакомца, и подумал, на голову какой из жертв пришёлся этот удар". Позовите констеблей, которые дежурят на улице, предложил я, пуская быщут дом. Констебли отправились осматривать комнаты, и я велел им ни к чему не прикасаться. Через пару минут они вернулись с сообщением о том, что дом пуст. Давайте поглядим, что удастся найти нам, сказал я Харснету. В гостиной не было ничего. В соседней с ней кухне тоже, только Грязь, да куски протухшей еды на разделочном столе. Мы повернулись к массивной дубовой двери, которая, как когда-то сказал мне Кантрел, вела в мастерскую его отца. На ней висел тяжёлый замок, и чтобы сбить его, потребовались усилия двух констеблей. Ставни на окнах мастерской были закрыты, поэтому внутри царила темнота. Возле одной из стен я заметил какие-то каменные плиты и тележку поколебавшись у порога, я заставил себя войти в комнату, снял со ставней железные решётки и открыл окна, впустив в помещение свет и уличный шум. Вдоль стены редком стояли три больших деревянных сундука, кроме того, я узнал тележку лжеторговца. Именно в ней, надевая личину корабеника, он возил разные безделушки и тела мёртвые. или находящееся в бессознательном состоянии, внезапно меня наполнил гнев. Он был вызван мыслью о том, что он отделал Кантрела и я сам. "Каким же я был дураком", в отчаянии воскликнул я. "Почему это только вы?" откликнулся Харснет. "Он одурачил всех нас. Я виноват в том, что позволил обвести себя вокруг пальца. Я видел Кантрела именно таким, каким он хотел казаться. несчастным, с которым жизнь обошлась несправедливо и жестоко. «Необходимо обыскать эти сундуки», — негромко заметил Харснет. «Я займусь вот этим, а вы этим». Я поднял крышку ближайшего ко мне сундука, содрогаясь от мысли о том, что я могу там обнаружить. Но внутри была лишь кипа одежды для переодевания в различных формах. уличных персонажей, разные лохмотья, а также парики и накладные бороды, целый актёрский гардероб. Всё это должно быть стоило ему немалых денег, прокомментировал находку Харснет. Многие из этих вещей выглядят старыми и неоднократно бывшими в употреблении. В сундуке, который обыскивал Харснет, находились обёрнутые в лоскуты склянки с сушёными травами и какими-то жидкостями. Я с величайшей осторожностью принялся открывать их. В одной колыхалась густая жёлтая жидкость с горьким запахом. Я поднёс пузырёк к свету и проговорил: "Думаю, это и есть тот самый двейл. Где он мог его раздобыть? Он изготовил его сам, использовав формулу мастера Годдерда". Я взял другую бутылочку, осторожно понюхал и вылил несколько капель её содержимого на пал Деревянные доски зашипели и задымились. "Витриол больше сомнений быть не может", констатировал Харснет. "Никаких", подтвердил я. "Откуда в нём это всеобъемлющая ненависть? От дьявола", произнёс Харснет так, словно это было очевидно и истинно, и посмотрел на меня. Я с сомнением покачал головой. Возможно, так проще думать, поскольку подобное утверждение якобы всё объясняет. Но а может на самом деле всё действительно очень просто? Вы же слишком много думаете об этом человеке и невольно всё усложняете. У меня имеется для этого веская причина. Он убил моего друга. Я открыл третий сундук, и мы склонились над ним. Под кипой какой-то одежды обнаружилась большая плоская деревянная коробка. Я вспомнил, что видел похожую у Гая. Я открыл её, и мы одновременно отступили назад. Выдохнув от ужаса, внутри коробки были аккуратно уложены ножи различного размера, маленький топорик и даже предмет, напоминающий небольшой мясницкий нож. В боковых отделениях покоились крюки, спицы, большие и малые щипцы и пинцеты. Мясницкие ножи и некоторые другие инструменты были покрыты засохшей кровью, и от них исходил тошнотворный запах. «Хирургический набор Годдарда», — сказал я. «Я же говорил, он одержим дьяволом». Харснет отвернулся, его лицо исказило гримаса отвращения. Мы поднялись на второй этаж. Там располагались две спальни. Одна из которой убрали всю мебель, за исключением старой кровати, видимо, когда-то принадлежала отцу Кантрелла, вторая ему самому. В ней стояла низкая кровать, и она была вверх. Ещё один сундук, старый и обшарпанный, и стол, на котором лежал большой тяжёлый том Библии на английском языке. В сундуке обнаружилась бедная одежда, в которой я видел Кантрела, расшатанный раскладной столик и табуретка. Харснет открыл Библию и тихо проговорил: "Взгляните, чем он тут занимался". Он открыл Священное Писание на Откровении Иоанна Богослова. Поля были заполнены заметками, написанными красными чернилами. и таким мелким почерком, что они были почти нечитаемы. Мне однако удалось выхватить из текста такие слова, как возмездие, кара, огонь. Каждое из них было написано с нажимом, крупнее остальных и подчёркнуто. Листая страницы, я обратил внимание, что некоторые строки, в которых рассказывалось о том, как семь ангелов последовательно изливают чашу с гневом Господним, были также подчёркнуты. «Жестокие и отвратительные гнойные раны. Реки и источники вод сделались кровью, они кусали языки свои от страдания. Какое богохульство!» — воскликнул Харснет. «Никогда, даже в самые страшные моменты нашей эпопеи, я не слышал, чтобы голос отважного корнера дрожал так сильно. Я пролистал Библию. Красными чернилами были подчеркнуты и некоторые другие места, например, в рассказе о разрушении... садома и гамор. Но в основном пометки содержались только в Новом Завете и только в Откровении, причём лишь в определённых его главах. После повествования о семи чашах гнева они были сделаны только в рассказе о суде над великой блудницей. Взгляните сюда. Я привлёк внимание Харснета. В этой части пометок даже больше, чем в главах, рассказывающих о семи ангелах. «Дает ли это нам какую-нибудь зацепку, которая помогла бы предугадать его следующий ход?» «Эта книга сквернена», — ответил Харснет. «От нее исходят миазмы. Великая блудница. Как же это может быть в его представлении?» «Она символизирует Папу и Рим, ставший современным Вавилоном», — сказал Харснет. «Теперь мы это знаем». «А вот апостол Иоанн не знал, когда писал эту книгу». «Но именно это он предсказал», — твердо ответствовал Харснет. Для тех, кто прилежно изучает священное писание, это совершенно ясно. В мозгу Кантрелла поселился кто-то другой. Нет, он думал не о папе, а о человеке, находящемся гораздо ближе. Харснет несколько мгновений молчал, а затем повернулся ко мне. — Где он сейчас, Мэттью? — тихо спросил он. — Должен признаться мне, страшно. На лестнице послышались шаги, и появился один из констеблей. — Пришла какая-то старуха, она говорит, что знает Кантрелла, — сообщил он. Соседка, пояснил я Харснету. Мы спустились вниз и обнаружили ту самую старую коргу, которая заговорила со мной во время моего первого визита сюда. Она стояла на пороге и безуспешно пыталась заглянуть за плечо высоченного констебля, преградившего ей путь. Узнав меня, она раздвинула губы в беззубой улыбке. А, господин законник, сэр, мы с вами уже как-то разговаривали. Я увидела, что к Кантрул кто-то пришёл. Вот решила разузнать, кто и зачем. С Чарли ничего не случилось. Комушка буквально сгорала от любопытства. Его здесь нет, и мы его разыскиваем. Это связано с совершённым преступлением, мрачно добавил Харснет. Что вы о нём знаете? Я живу через несколько домов отсюда, затараторила старуха. Я дружила с отцом Чарли до тех пор, пока он не ударился в религию и не стал слишком праведным, чтобы иметь дело с такими, как я. А что натворил, Чарли? Она вновь предприняла попытку осмотреть комнату через плечо констебля. Уверена, он не мог сделать ничего плохого, ведь Чарли несчастное, слабое создание. Она горестно покачала головой. Как вас звать? спросил я. Джейн Беккет Пойдёмте, Джейн. Мне нужно задать вам несколько вопросов. А, -а, -а значит, на сей раз вы всё-таки решили поговорить со мной. Я провёл старуху через гостиную, где она невольно сморщила нос в мастерскую. Лицо её сделалось печальным. "Только взгляните на что похоже это место", запричитала она. "Здесь стало так пусто и грустно. Эдриан был мастером на все руки". Когда он был жив, у него всегда было полно заказов, и мастерская буквально ломилась от всякой всячины, и я открыл сундук с одеждой. «Не знаете ли вы, откуда могло взяться все это? Тут такого барахла хоть отбравляй». Я вытащил разноцветный лоскутный плащ. «О да!» — закивала женщина. «Это принадлежит Эдриану». Он собрал целую коллекцию таких нарядов, Поскольку работал для разных актёрских труп, строил для них сцены, декорации, всякие хитрые театральные штуки. Как-то раз его даже попросили соорудить подмостки в Хэмптон-Корт, где должны были давать спектакль для короля, а Эдрен другой раз брал с актёров плату костюмами. Старуха хитро посмотрела на меня. Он был мужик непромах, знаете ли, Все эти вещи стоят денег. Негоже им валяться здесь. Эддиран когда-нибудь брал сына на эти представления? Кого? Чарли. Да, когда тот был ещё совсем мальчишкой. Ему это нравилось. Только в те дни я видела его счастливым. Если представление проходило где-то неподалёку, на него собиралась вся округа. Мне кажется, Чарли с детства мечтал стать актёром, но у него не было для этого данных. Вот он и подался в монахи. Женщина презрительно рассмеялась, повернулась ко мне и сказала уже серьёзным тоном: "А вот у Эдриана был настоящий талант. Он сооружал деревянных драконов, и такие приспособления, благодаря которым они двигались по сцене как живые". Она погладила плащ костлявой рукой и положила его обратно в сундук, а когда снова подняла на меня глаза, В них горело любопытство. Так что же он натворил, наш никчёмный Чарли? Не забивайте себе этим голову, отрезал Харснет. Вдруг меня поразила внезапная догадка. Как умер Эдриан Кантрел? спросил я. По словам Чарли, как-то ночью он свалился с лестницы и сломал себе шею. Старуха горько усмехнулась. Значит, если верить религии, которую так риано исповедовал Эдриан, он отправился прямиком на небеса. А что это за другие вещи в сундуке? Они не принадлежали Эдриану. Я взял соседку под локоть и вывел её из мастерской. Она была явно раздрадована тем, что я не собираюсь рассказывать ей никаких подробностей. Уже на пороге я спросил: А вот та тележка, что стояла в мастерской, она принадлежала Эдриану Кантрелу. Ага. Он развозил в ней выполненные заказы. Тут в мозгу у меня родилась новая мысль. Для того, чтобы добраться от Вестминстера до Хартфордшира, у Кантрела должна была быть лошадь. А что стало с его лошадью? Словно не взначай, осведомился я. Чарли, наверное, продал жеребца. Какой он был? Старуха пожала плечами. Какой какой? Обычный. Гнедой, с треугольной отметиной под носом. Вы никогда не видели, чтобы он приезжал домой или куда-нибудь уезжал с лошудю и тележкой? Это кто? Он-то, который едва видит, женщина фыркнула. Нет. Раз или два я видала, как он выходит из дому за покупками. и при этом держится рукой за стену, чтобы не сбиться с пути. А ночью он когда-нибудь уходил? Старуха громко рассмеялась. Вряд ли такое было возможно. Впрочем, я рано ложусь спать и при этом крепко запираю двери. Здесь у нас не безопасно. Послушайте, сэр, а к чему вы задаёте мне все эти вопросы? Неважно, благодарю вас. Я аккуратно выпроводил её за порог, закрыл дверь и повернулся к Харснету. Значит, он кое-что смыслил в актёрском ремесле. Возможно, даже в детстве, чтобы чувствовать себя нормальным человеком, он испытывал потребность играть. Я не исключаю, что это он убил отца, и тогда наконец понял, кем хочет быть на самом деле. Это всего лишь предположение, а не нам Ничего не дают. Тут вы правы. А почему вы заговорили о лошади? У него должна была быть лошадь. Вы полагаете, с таким слабым зрением он способен ездить верхом? Я начинаю думать, что разговоры о его проблемах со зрением сильно преувеличены. Он не мог добраться до дома Годдорда иначе как верхом. Мне нужно ещё раз взглянуть на его Библию и на выделенные в ней места. Может, мне удастся извлечь из них, из этих каракулей, что-нибудь полезное для нас. Я пойду с вами. Харснат был слишком зашорен своими религиозными воззрениями, чтобы оказать мне сколько-нибудь серьёзную помощь. Нет, Грегори, не надо, лучше я поработаю один. Я снова поднялся на второй этаж. Мне было странно сидеть в этой тихой, отгороженной от уличного шума комнате за столом Кантрела, рядом с его кроватью. Я сжал голову руками и склонился над книгой, как юрист, пытающийся разгадать тайные помыслы оппонента, вчитываясь в текст его искового заявления. Я искал то, что мог видеть Кантрол на этих страницах, старался понять, кого он считал своим главным врагом, полагая, что обязан уничтожить его. Мой мозг просеивал и расшифровывал слова очень короткой главы апокалипсиса. «Я покажу тебе суд над великую блудницею, с которой и цари земные любодействовали». из зверей, которых был и которых нет, есть восьмой из числа семи и пойдёт в погибель. Я думал, что после семи чаш гнева новая жертва станет восьмой по счёту, но в чём-то будет непременно отличаться от предыдущих. Это будет самая важная жертва, поскольку после суда над дней наступит Армагеддон. Я размышлял столь напряжённо, что мои мозги находились на грани кипения. Станет ли восьмой жертвой женщина? По всей вероятности, да, поскольку она будет символизировать собой великую блудницу, виновную в прелюбодеяниях с царями земными. Для Кантрела это без сомнения должна быть протестантка, усомнившаяся в прежних убеждениях, подобно несчастной миссис Бьюнс. и бывшему монаху Локли. Мысль вертелась в голове: при любодеянии цари, кто-то восьмой. Женщина, которая ещё не предала истинную религию, но несомненно предаст её, если свяжет свою жизнь с царём, исповедующим старую веру. Зверь, который был и которого нет, и есть восьмой король Генрих VIII. Я встал и посмотрел в окно. Пьяный охранник сидел на перевёрнутом ведре. Спустившись на первый этаж, я приблизился к Харснетту и, пытаясь говорить как можно более спокойно, сказал: "Я думаю..." Голос мой сорвался. "Я думаю, он замышлял убить Кэтрин Пар".